Тринадцатое. Почтовые рассылки. В предыдущих главах не раз говорилось о том, что медиа торгуют двумя сущностями – материалами и повесткой. Понятно, что многоканальным изданиям становится все сложнее сообщать свою повестку. Рекомендательные системы, социальные сети, мессенджеры атомизируют содержимое издания мешают читать его от корки до корки, видеть систему ценностей. Подобный дефицит создает спрос на аналог бумажной газеты, которую человек в определенное время мог бы быстро просмотреть и суждению которой мог бы доверять. Еще в 2010 году спрос на такое потребление удовлетворяла главная страница издания. К 2020 году требования к потреблению повестки изменились. Давайте их перечислим. Потребление повестки должно занимать не более пяти, а лучше трех минут. Пользователь самостоятельно выберет несколько источников, которым он доверяет настолько, что готов изучать их информационное предложение. Продукт должен находить пользователя сам и не требовать никаких действий, кроме уже привычных. Это должно происходить в удобное для потребителя время. Продукт должно быть легко потреблять на мобильном устройстве. Содержимое продукта обычно не персонализировано. Так как пользователь доверяет автору, то с удовольствием заходит в его информационный пузырь, чтобы расширить собственный. Продукт должно быть приятно читать или потреблять иным образом. Хорошие новостные почтовые рассылки почти целиком удовлетворяют всем этим требованиям. Каждая из них обладает сильным авторским тоном, неповторимым стилем. Читатель пересекается с ними, осознанно перебирая письма в ящике в удобное для себя время. Для коммуникации используется привычка пользователя. И, конечно, рассылки сравнительно коротки, просто оформлены и потому легко и быстро читаются. В этой главе мы сконцентрируемся на тех рассылках, которые напрямую относятся к медиа. Мы не уделим внимания транзакционным письмам, очень кратко коснемся маркетинговых рассылок и чуть-чуть заденем тему рассылок, связанных с организацией мероприятий. Основное же внимание отдадим информационным бюллетеням. Форматы информационных рассылок У большинства информационных рассылок много общего, по крайней мере, внешне. Это обычно одноколоночные тексты или небольшие анонсы, разбитые иллюстрациями для лучшей читаемости. Часто используются цитаты, отдельные забавные мини-форматы, например, рассылка экспрессов в каждый выпуск включает тематическое хокку. Все рассылкой или отдельными ее частями можно поделиться в социальных медиа. В целом, информационная рассылка – это члененный текст, куски которого отранжированы по важности, релевантности или вкусу автора. Гипертекст в рассылке играет свою, особую роль, ведь пока не существует простого способа ссылаться на сообщения в том же ящике. Поэтому любая внешняя ссылка – приглашение читателя в путешествие. Мы, впрочем, об этом еще поговорим позже. Сейчас сформировалось несколько типов рассылок. Среди них нет плохих и хороших, есть только применимые и неприменимые в определенных обстоятельствах. Перечислим их. Срочные новости. Обычно это быстрое обновление, которое издание рассылает, так как стремится охватить важным сообщением как можно больше своих читателей. На деле подобные рассылки не пользуются спросом. На них часто подписываются, но потом не читают либо отписываются. Надо быть маньяком или журналистом, чтобы хвататься за каждую важную новость и позволять им проникать в свой ящик. Традиционно, впрочем, почти у каждого уважающего себя издания есть рассылка Breaking News. Не следует думать, что рассылка с сообщениями, ломающими обычный новостной цикл, это что-то плохое. Просто вы должны быть профессионально заинтересованы в подобных новостях. Поэтому такие рассылки расцветают в нишевых изданиях. Например, журнал At Age, посвященный маркетингу и рекламе, предлагает подписаться на рассылку срочных новостей и с удовольствием бомбит вас сообщениями о назначениях и крупными сделками агентств. Обратите внимание, здесь проявляется одно из ключевых свойств идеальной рассылки – осознанное желание клиента получать подобный поток. Я в конечном итоге отписался от этой рассылки. Иногда, довольно редко, новостной цикл не только можно, но и должно сломать. Например, когда в мае 2018 года появилось сообщение об убийстве, а затем воскрешение журналиста Аркадия Бабченко. Сообщить об этом по графику было бы кощунством против природы новостников, а главное – общество, которому была нужна эта новость. Брифинги. Пользователи электронной почты предсказуемы. Обычно они проверяют ящики утром, вечером и в обед. Возможно, любая комбинация. Информационные бюллетени адаптируются к этой привычке и создают рассылки, привязанные к новостному циклу и времени суток. Часто содержание выпуска зависит от часового пояса или региона, в котором находится пользователь. Обычно рассылаются два брифинга – утренний и вечерний. Издание The Bell выпускает такие рассылки, привязывая первый к 10 часам утра, а второй к 8 вечера. У Republic есть рассылка «Утренняя почта». На момент написания книги она выходит в 9 по Москве, Но издание специально устроило опрос, будучи принципиально готовым сместить выпуск на любой час с 7 до 10 утра. Отличительная черта брифингов – это специально написанный к определенному времени, обычно ежедневный, текст. Он не обязан вести на сайт. Например, The Bell, как издание, начинался с самоценной рассылки, не содержащей сжатого пересказа. Сжимать было нечего. Цель брифинга – ввести человека в курс, проинформировать в достаточной степени. Дайджест или подборка материалов Близко к брифингам стоят дайджесты – это подборки материалов или краткие пересказы. Но их цель – дать пользователю возможность выбора, осведомить его о возможностях, а не дать полную информацию. Дайджест требует действия, обычно перехода по ссылке. Брифинг требует лишь чтения. Естественно, оба формата часто смешиваются и пересекаются друг с другом, но брифинги чаще выходят не в ежедневном формате так как автор должен осмыслить происходящее. Тот же The Bell выпускает на английском языке именно еженедельные брифинги о России, в которых иногда не на что ссылаться, так как большинство источников существует на русском. Авторские подборки. Бывает, что для понимания ценности того или иного материала нужен авторитетный и мощный передатчик сообщения. Скажем, в uh, The Wall Street Journal ежедневную рассылку The Ten Point ведет главный редактор издания выбирающий самые важные материалы и сюжеты на свой вкус. Это не просто брифинг, это поручительство, гарантия исключительного качества. Сравните The Ten Point с новостным дайджестом What's News, того же издания. Там практически не чувствуется автор, лишь мелькают чуть структурированные заголовки и анонсные блоки со ссылками. Близкую позицию занимает рассылка Axios, где даже за новостными утренними рассылками стоят имена ведущих придавая продукту большую авторитетность. Имя ведущего, как и в любом шоу, работает усилителем и в тематических рассылках Axios. Цифра дня. Часто рассылка строится не вокруг конкретных событий, а вокруг статистических данных. Это позволяет выстроить своего рода новостную пирамиду, где основной показатель выносится в заголовок, а весь контекст с объяснением помещается в один абзац. Обычно этот абзац сопровождается ссылкой на источник, где вопрос разбирается серьезнее. Такова, например, Significant Digits, ежедневная рассылка издания 538. Формат число плюс объяснение позволяет затронуть множество тем в одном письме, перемешав их самым причудливым образом. Significant Digits может, скажем, в одном абзаце привести факт из The New York Times о том, что 68% американцев старше 65 лет принимают витамины. А во втором, что в Питтсбурге есть ленивец по имени Вивьен, с которым можно провести полчаса за 150 долларов. И то и другое не самая важная вещь на свете, но добавляет жизни очарования округозору широты. Недавно ведущий Significant Digits завел свою личную рассылку с тем же форматом под названием намлок. Требуется немало искусство, чтобы правильно выбирать цифры и пересказывать в один абзац сложной статьи, но в результате Читать эту рассылку – одно удовольствие. Тематический взгляд. Рассылка «Фенимайз» пересказывает 2-3 новости, объясняя, как они влияют на экономику и кошелек читателя. «Фенимайз» подчеркнуто заботится о времени пользователя, сообщая необходимое на чтение время с точностью до секунды. Кроме того, параллельно с контентом создатели рассылки предоставляют бесплатный сервис по помощи в управлении личными финансами. Фактически, это площадка для нативной рекламы и клубных предложений. Ничего этого бы не было, если бы аудиторию изначально не отобрали по совершенно определенному взгляду на жизнь. В этом огромная сила тематических продуктов. Иногда очевидные решения – самые правильные. Ведущий сайта Wait But Why Тим Урбан, использует рассылку как средство сообщения о новых материалах. Он обновляет свой блог очень редко. Нарочитую нерегулярность отражает даже официальный слоган сайта – «New пост, every sometimes». Зато каждая свежая запись становится чрезвычайно популярной. Кроме того, записи в его блоге обычно очень длинные и требуют от пользователя не менее получаса на чтение. Естественно, что не имеет смысла пытаться создать дайджест, пересказать запись или сделать еще что-то вместо очевидного анонса. Не бывает типичных рассылок. Все это продукты, нацеленные на определенную аудиторию, а значит, нарушающие правила, которые пригодились бы для любой другой. Взять The Daily Shot газеты The Wall Street Journal. Это ежедневная рассылка, доступная только подписчикам газеты и содержащая чрезвычайно скучные для любого нормального человека десятки графиков, отражающие показатели разных отраслей и секторов экономики. Чтобы ее просмотреть, требуется минут 10-15. Тщательное изучение отнимет несколько часов. Вероятно, аудитория пролистывает письмо до нужной части и всматривается по долгу службы. Регулярность. Говоря о любом медийном продукте, мы должны рассмотреть его ключевые свойства и то, как их изменение влияет на пользователя. Регулярность выхода не просто важнейшая, но определяющее свойство любой почтовой рассылки. Период обновления новостной повестки в нашей голове составляет обычно либо день, либо неделю. Еще раз напомню, что вселенная рассылок не ограничивается новостями. Свои сложности есть у ведущих аналитических рассылок, тематических, сервисных. В исключительных случаях мы готовы осознанно пускать новости в мозг дважды в день или чаще. Мы не говорим о чтении лент социальных сетей. Там нет диктата конкретных изданий. Пользователь сам себе диктатор и редактор. Ежедневные рассылки обычно решают задачу создания интересного письма из не очень интересных информационных поводов. И хотя обычно легко найти новость дня, собрать по-настоящему интересную пятерку таких новостей уже сложнее, особенно утром, когда вчерашние новости потеряли актуальность, а свежие еще не появились. Еженедельные новостные рассылки сталкиваются с обратной проблемой. Как отобрать важные из десятков событий? Поэтому в них часто больше аналитики, еженедельные отраслевые варианты гораздо интереснее ежедневных. Рассылки, выходящие каждую неделю или хотя бы не каждый день, легче планировать. Например, рассылка Rundown платной версии отраслевого сайта Asmi СМИ Digiday выходит всякий раз с новой тематикой и новым ведущим, специалистом по данной теме. Некоторые рассылки выбиваются из общего ряда. Экспрессо выходит три раза в неделю, давая возможность отдохнуть читателям и развиться событиям. Напротив, платная рассылка эспрессо журнала The Economist выходит строго каждое буднее утро, подлаживаясь под часовой пояс и регион с помощью американского, европейского и азиатского выпусков. Всякий раз, когда вы создаете рассылку, думайте не о том, будет ли она раздражать аудиторию. Лучше решите, какая бы регулярность была для нее естественной. Какая лучше отвечает тому контенту, который вы собираетесь транслировать? Например, новости о продукте часто оптимально выпускать ежемесячно. Служебные сообщения отправлять вне очереди. Рейтинги можно составлять как угодно часто, но не каждый же день и час. Аналитика традиционно еженедельная, ежемесячная или ежеквартальная. Хотя, конечно, возможны варианты. Монетизация. Большой спрос на ежедневную информацию неплохо монетизируется. Платный доступ. Сайт Stratechery Бенна Томпсона позволяет бесплатно читать еженедельные открытые статьи, но ежедневную аналитику в рассылке The Daily Update продает за 10 долларов в месяц, сопрягая актуальность с собственной экспертизой. Именно две рассылки, до работы и после работы, сделал достоинством платного пакета Bloomberg, закрывая информацию со своего сайта платным доступом. Рассылки называются ожидаемо, open и close, и входят в пакет за 35 долларов в месяц. Espresso The Economist тоже является не просто платной рассылкой, но и частью медиастратегии, которую в самом журнале называют subscriber first – подписчик на первом месте. Платный доступ достаточно прост и понятен, подразумевает существование продукта, который выделяется из множества новостных источников, относительно легко просчитывается. У платного продукта, впрочем, есть множество ограничений. Надо удержать пользователя, понять, как расширяться после того, как достигнут потолок, помнить о капитальных вложениях, а не только о текущих тратах. Нативная реклама. Рекламная модель наиболее понятна СМИ и наименее приемлема в рассылках. Пуская письмо в свой почтовый ящик, ты делаешь отправителя, если не членом семьи, то как минимум дальним родственникам выдаешь ему достаточно большой кредит доверия. Представьте, что утром вы входите на кухню, а ваши близкие вместо ожидаемого завтрака начинают рекламировать зубную пасту, газировку и пластиковые окна. На улице вы привыкли к рекламе и даже ее не замечаете, но в самом безопасном месте квартиры нет, лучше проснуться. Баннеры в рассылках работают плоховато и точно не улучшают вашу репутацию. А вот нативная реклама широко используется, но к ней предъявляются еще более жесткие требования, чем обычно. Во-первых, рекламное объявление действительно должно быть близко вашей аудитории. Во-вторых, оно должно находиться в контексте тематики вашего медийного продукта. В-третьих, оно ни в коем случае не должно противоречить вашей редакционной политике или стратегии. Нативную рекламу в рассылке не стоит скрывать, как-то маскировать, пытаться выдать за мнение редакции или помечать незаметным образом. Всего этого не стоило бы делать и на сайтах, но в рассылках такие фокусы воспринимаются особенно болезненно. Кроме того, хорошо, если пользователь получит из рекламного сообщения что-то полезное. Глупо призывать его нажать на ссылку или просто запомнить рекламу. Гораздо лучше работает ситуация, в которой обе стороны выигрывают. Например, рекламодатель получает доступ к премиальным контактам, а читатель – готовый промокод. В этом случае дальний родственник превращается в болтливую тетушку с пирогом, иногда появляющуюся у вас на пороге. Вы бы и рады ее избегать, но ведь пирог. Вот как это реализовано в финансовой рассылке Фенимайс. Один из блоков прямо называется «Сообщение от». Когда вы читаете финансовую рассылку, вы психологически готовы прочесть сообщение от Bank of America. Думаю, вы даже обрадуетесь этому сообщению. Сообщество. Для медиа, построенных вокруг доставки информации ограниченному кругу лиц, почтовые рассылки подходят сюда как нельзя лучше, характерен заработок на сообществах. В фильме «Умница Уилл Хантинг» герой Мэтта Дэймона объясняет своему собеседнику, что тот зря ходит в университет и платит огромные деньги за учебу, ведь те же знания можно получить в публичной библиотеке. Это правда, но не вся. Университеты никогда не берут деньги за обучение, даже когда притворяются, что десятки тысяч долларов взимаются именно за это. Процесс образования сравнительно недорог, и при желании всякий может повторить его дома. Другое дело, что в таком случае он не проведет несколько лет среди единомышленников, не обзаведется профессиональными контактами, будет выкинут на обочину научной дискуссии. То же касается профессиональных и тематических сообществ. Ценность любого сообщества, от Уортонской школы бизнеса до субреддита, где обсуждают творчество Джина Вулфа, заключается даже не в информации, а в наличии ценных в данный момент социальных связей. Уортонская школа бизнеса, одна из самых авторитетных бизнес-школ в мире, стабильно входит в тройку лучших. Среди выпускников Дональд Трамп, Уоррен Баффет, Илон Маск и Юрий Мильнер. Джин Вулф, американский писатель-фантаст, автор книги «Нового солнца» известен невероятной сложностью создаваемых миров. Традиционно эти связи можно наладить и монетизировать с помощью встреч, конференций, дополнительных сервисов, продажи билетов на ценные для сообщества мероприятия. Члены сообщества разделяют те или иные ценности и поэтому готовы не только выслушивать медиа, но и общаться друг с другом. С точки зрения управления сообществом, именно создание клуба, вовлечение членов сообщества в совместную деятельность Наиболее доходная процедура, которой автоматически добавляется лояльность. Так, The Financial Times использует конференции не только для объединения подписчиков, но и для привлечения новых. Как выяснили сотрудники газеты, до половины посетителей конференции не являются подписчиками. Естественно, что они могли бы ими стать. Важное отличие от других способов заработка – отсутствие силы трения. Обычно медиа использует повышенное внимание для того, чтобы заработать на пользователей. Этот прием похож на силу трения. Человек проглядывает статью, попутно примечая баннеры и нативную рекламу. Сама природа рекламы – подлог коммерческого предложения туда, где мы ожидаем информацию. Это неплохо и нехорошо, это положение дел. Управление сообществом, напротив, создает возможности для членов сообщества и, при правильном исполнении стратегии, обогащает жизнь ваших пользователей, создавая для них неповторимый опыт. Реализуется это по-разному. Лондонская Таймс и московский СНОП предлагают билеты на важное мероприятие. Republic проводит недорогие общественные лекции. The Bell устраивает закрытые встречи без галстуков с труднодоступными людьми. Но ни в одном из этих случаев нельзя сказать, будто пользователи принимают предложение через силу. Напротив, если оно им не в радость, значит, либо им стоит поискать другое сообщество, либо медиа серьезно ошиблись. Каналы-побратимы Полный аналог новостных почтовых рассылок – папочки, которые получают главы государств от своей администрации. Первые рукописные «куранты», появившиеся для русского царя в начале XVII века, фактически были таким дайджестом иностранных событий. В XXI веке очень похожи по своим свойствам на рассылки каналы в мессенджерах, голосовые интерфейсы, RSS-ридеры, пуш-уведомления. Работают они, конечно, иначе, и во многих случаях, кроме голосовых интерфейсов, не могут ранжировать сообщения по важности. Тем не менее, все из них поощряют осознанный выбор и осознанное потребление, моментальное ли или в течение дня, как это происходит с пуш-уведомлениями. Как заявил один из комментаторов в вопросе издания «Репаблик» о возможных изменениях в рассылке, «мне нравится, хотя есть рассылки и через Телеграм». Таким образом, рассылка в народном понимании – Нечто, привносящее полезную информацию в приватное пространство. СМС-уведомления и рассылки в последние годы только добавили неразберихи в это понятие. Такие сообщения характерны для мессенджеров, но используются не только там. Например, в мае 2018 года социальная сеть ВКонтакте начала тестирование функции, очень похожей на каналы Telegram и на обычный паблик одновременно. Ключевая особенность каналов ВКонтакте заключалась в том, что сообщения из каналов доставлялись не в алгоритмическую ленту, а в приватное пространство личных сообщений. Комментировать такие сообщения нельзя. Их можно только пересылать дальше. Другими словами, на примере этой социальной сети можно увидеть весь спектр коммуникаций. Публичные – паблики с возможностью реагирования и обсуждения, аналог модерируемого обсуждения, где один человек задает тематику. Социально-коллегиальные – группы, где может быть не выстроена иерархия, а каждый может внести свой вклад. Приватные от человека к человеку – обычный мессенджер. От сервиса к человеку – боты. И от бренда к человеку – каналы. Главная валюта приватных коммуникаций в общении с пользователем – доверие к источнику информации. В теории источник может быть сколь угодно раздражающим, неудобным или даже не всегда понятным. Все это пользователь готов простить источнику, если регулярно замечает пользу. Это существенное отличие от публичных коммуникаций. Представьте телеканал, затрагивающий неограниченный круг лиц. Чем больше у него потребителей, тем менее эксклюзивна любая сообщаемая им информация. Это можно эксплуатировать, если вы торгуете игрой престолов, внедряя историю Вестероса в массовую культуру но если вы, например, доставляете биржевую и отраслевую аналитику для клиентов определенного инвестбанка, у вас нет нужды в популяризации или торговле вымышленными вселенными. Публичные коммуникации стараются увеличить известность бренда. Приватные создают вокруг себя сообщество, сами становятся брендом для некоторых избранных и заинтересованных людей. В публичных коммуникациях воронка продаж состоит часто из одной стадии – потребления контента. приватные Выстраивают многоступенчатые иерархии дружбы с пользователями.